Глава пятая. Чёрные и красные демоны. Вести, если они дурные, бывают быстрее птиц. Ко дню прибытия господина Лурацея Гюи на рынках и в тавернах Фальмы уже ходили небывалые слухи. Слухи настолько бредовые, что нормальный человек отмахнулся бы и поспешил отойти дальше от болтунов. Судите сами, если вы с корабля ногой на причал, А рядом грузчики с пьяным вдохновением рассуждают. Демоны, черные, как наша жизнь, спустились прямиком с неба, крыльями махали и огнем все залили. Горел верхний квартал с богатыми домами, а с ним весь рад, ага, один пепел от великого города. И другой, не слишком трезвый голос, отвечает: Врешь, чего? Сгорела только арена с рабами. И дворец, так на всякий случай. А демоны были не черные, вовсе не черные, а красные. Потому как все они, носящие огонь, должны быть красного цвета по воле нубийцев. Цари их воскресли. Конечно, бред. Так рассуждал господин Гюи, усмехнувшись, удобнее перехватил дорожный саквояж и зашагал к торговой гильдии «Золотой дельфин», надеясь сегодня же обсудить соглашение, чтобы завтра подписать бумаги. Затем ему следовало наведаться в банк «Магрум», кстати, банк «Орленсийский», и, наконец, получить свою долю прибыли от сделки. Сделки приятной, но стоившей ему многих хлопот и многих дней в разлуке с госпожой Диорич. К сожалению, Арбаза в гильдии не оказалось, хотя до вечера было еще далеко. Старый ленивец не любил мучить себя долго работой, пусть даже столь денежной. Лурацию ничего не оставалось, как пойти в жирный гусь. Несмотря на не слишком изысканное название, таверна эта слыла заведением вполне уютным. Ее облюбовал Лураций в прежние годы. Раньше в Фальму он заглядывал гораздо чаще, Плавал сюда морем, но чаще прибывал караванами. Проходя мимо торговых лотков, господин Гвий снова услышал от собравшихся у мясного павильона. Наверное, в верхах так решили, ведь знаете, как убивают важных людей. Эстерат это клубок змей. Все жалят друг друга из-за денег, красивых любовниц и просто по глупости. И еще чье-то мнение вдогонку к прошедшему мимо ростовщику. «Да сволочь он был, и смерть такую заслужил. А демон в огне — это, конечно, вранье». Слишком много людей говорили об Астерате и было похоже, что там произошло что-то действительно заметное. Поэтому следовало расспросить кого-нибудь из внушающих доверия людей. Однако из завитавших в городе слухов специально искать встречи со старыми приятелями Лурацой в голову не пришло. Он благополучно добрался до жирного гуся, расположенного невдалеке от караванного двора. Зашел, открыв тяжелую дверь с изящной резьбой и картушем гуся с позолотой. И, поставив саквояж на диван, огляделся. Тихо, спокойно. Только девушка-ойютанка за стойкой. Те же неизменные вазы с живыми цветами по углам. И какой-то господин на другом диване у окна. Ростовщик поинтересовался о наличии свободных комнат. Девушка с охотой помогла выбрать самую удобную, тихую, на втором этаже. Окончательно определившись с пристанищем на ближайшие пару дней, Лураций спросил. «Милая, скажите, а что такое невероятное случилось в Эстерате? Многие в городе несут какие-то небылицы». «С вас двадцать пять салемов». — ответила юная ютанка в синем переднике, сосредоточенно писавшая что-то в книгу гостей. «Ключи сейчас найду». «Да, жду. А вы старайте. что стряслось, милая?» — напомнил свой вопрос ростовщик, отчитывая монеты. «Кого-то убили, дом сожгли, и попутно еще пара домов сгорела». Быстро протараторила она, не слишком заинтересованная в разговоре. Это было уже больше похоже на правду без черно-красных демонов, рек огня с небес и воскресших нубейцев. Господин Гюи взял ключ на цепочке с жетоном и слоновой кости, глянул в сторону обеденного зала. Там за столиками несколько человек попивали вино в ожидании закуски. Сюда ростовщик непременно заглянет вечером ради ужина. Лураций было направился к лестнице, как услышал небольшое добавление к сказанному девушкой за стойкой. Пожилой аютанец с широкой седоватой бородкой в белой челме, что сидел на диване под чайным деревом, завозился и сказал. «Убили члена круга высокой общины. Зверски убили и дом сожгли вместе с прислугой». «Вот беда какая!» Лораци остановился на ступенях, опираясь на деревянные перила. Внимательнее посмотрел на говорившего господина. «Имя того члена круга общины случаем неизвестно?» чего же? Имя его всем известно. Больно видный был человек». Аютанец встал, поглаживая выпуклый живот, обтянутый шелковым халатом. «Кюрай Залхрат. Я его знал лично». Тут лурация точно по макушке чем-то шлепнула. «Нет, в обморок он не свалился». Но ладонь к голове приложил и вроде немного побледнел. Подробностей не знаете? спросил он, спускаясь к ютанцу, только что вставшему с дивана. Кое что знаю. Аютанец оценивающе оглядел ростовщика и по ухоженному лицу, карем и очень внимательным и умным глазам понял, что перед ним человек не слишком простой, а значит можно поговорить. Убили его ножом а дом намеренно подожгли, чтобы выдать смерть господина Кюрая за несчастный случай. Беда еще в том, что на заднем дворе его дома хранилась большая партия оливкового масла, очень большая, три сотни бочек. Масло тоже загорелось, потекло, и погорели соседние дома. Люди вроде как убежать успели. А вот в доме Кюрая сгорело как минимум трое из его прислуги и весь его прекрасный особняк. «Женщины среди них не было?» — спросил ростовщик, заметно нервничая. «Не знаю про женщину, но говорят кое-какую глупость». Тут он замялся, не желая выглядеть дураком, и повернул так. «Разумный человек в это не поверит, и я не верю» но якобы в свидетелях уважаемые люди. Так вот. Что вот?» Господин Гвив в напряжении ждал. Пальцы даже начали нервно теребить шелковый кушак, подбиравший его тунику. «Над домом Кюрая многие видели крылатого демона, черного как смерть. Он кого-то в лапах унес в небо», сказал тот и снял челму, под которой выступил пот. «Говорят, унес того, кто Кюрая убил. Поэтому пока еще убийца не пойман. Но обязательно будет пойман и дальше по нашим суровым законам. Если, конечно, демоны над тем не совершили свой суд». «Никто не знает, есть ли сегодня караван в Эстерат?» — спросил ростовщик, обращаясь одновременно к важному аютанцу и девушке за стойкой. Спросил, но тут же понял, что от сильного беспокойства задал вопрос крайне глупый. Откуда им знать о планах кочующих торговцев? Нужно было самому бежать на караванный двор. Что он и сделал. Быстрым шагом вышел из таверны и поспешил к соседнему переулку. Тот выводил прямиком к задним воротам двора. Теперь у Лурация не было сомнений. К произошедшему весьма причастна госпожа Диорич к договор с арбазом, к шету сделку и все деньги мира, лишь бы с моей девочкой было все хорошо. Он все быстрее переставлял ноги к караванному двору. Да через пустыню верблюдом не так комфортно, как морем в хорошей каюте, но так он выигрывал минимум два дня. а сделка, если риса будет в безопасности, они вместе прогуляются в фальму и закончат начатое. Ведь в самом деле может оказаться, что госпожа Диорич станет его женой, и тогда эти деньги лишними им двоим не будут. Да, еще имелась у него важная дельца в фольме. Обнаружилась будто вторая и третья часть ментального компаса, той самой вещи, которую оставила ему Ириса, называя ее медальоном. Может быть, в коллекции некоторого богатого человека, проживающего здесь, где-то в районе амфитеатра. Тот человек собирал всякие нубийские древности и общался в письмах с приятелем Лурация из Астерата. В общем, был к фальмейскому коллекционеру кое-какой подход, если не поскупиться на траты. Если так, то, наконец, Лурация получала возможность собрать ментальный компас из трех частей так, как это показано в древнем нубийском свитке. Если удастся сложить части правильно — то тогда был шанс, что эта таинственная вещь проявит свое пока не во всем ясное назначение. Только все это потом. Фальма, деньги, договоры и ментальный компас подождут. Пройдя в приоткрытые ворота, он направился к навесу, под которым обычно попивали эль и играли в кости караванщики. Отчего-то ревели верблюды на привязи, возможно, почуяв верблюдицу. Ведь рынок рядом вполне могли ввести на продажу молодую самку. И пахло здесь разогретым на солнце навозом, роялись мухи, их всегда много в фальме. Если бы без них, то этот зеленый город на берегу моря имел бы славу весьма приятного места. Да умножит волохат ваши дни и богатства! приветствовал он кочующих торговцев, столпившихся вокруг низкого столика. «И тебе его безграничная милость», — отозвался кто-то, обернувшись. Несколько аютанцев лениво ответили на приветствие. «Когда ближайший караван в Истерат? спросил Лураций, подойдя еще ближе и поглядывая на зарики, только что брошенные на стол. Все четыре давали сумму всего в семь. Как-то мелко для выигрыша. «Почти только ушел», — сообщил старичок с морщинистым темным лицом, уныло сидевший на скамье. «Я иду завтра с утра», отозвался пожилой низкорослый аютанец в зеленом халате, перетянутом широким кушаком. «Есть интерес присоединиться?» «Если до завтра никто в Истерат не едет, то да». Господин Гви достал курительную трубку и мешочек с Моа. Сегодняшний день после полудня складывался из неудач но что поделаешь, на все воля богов, а мы способны принять это с честью или лить глупые слезы и скрежетать зубами. 250 пятьдесят салемов, если так спешишь». Тот в зеленом халате хитро прищурился и скривил бледные губы. «Идет. Деньги сейчас?» Расставщик вполне понимал, что с него дерут почти две цены, но было не до торгов. Отсчитав монеты и обговорив необходимые подробности поездки, Лурацци покинул караванный двор, теперь уже неспешно бредя в сторону таверны. Ему еще требовалось пройтись по близлежащим лавкам, купить воду и еду в дорогу. Неплохо будет прихватить с собой пару бутылок хорошего вина, но это уже так, причудо, а не надобность. Все покупки господин Гюи сложил в холщовый мешок с лямкой. Мешок нужен был ему на один раз. Дома имелся хороший кожаный, а саквояж при путешествии верблюдом неудобен, и придется его как-то приторочить к седлу. Чтобы скоротать время до ужина, он еще раз зашел в золотой дельфин, убедился, что арбаза нет, и отправился в порт. Сел на перевернутый ящик у причала, чтобы посмотреть на корабли, на море и покормить чая клепешкой, которую купил для перекуса, Она была такой гадкой, что есть он ее не отважился. Когда солнце наполовину скрылось за магнолиями, Лураций докурил трубку, встал и направился в таверну. Он как раз поспевал к ужину, привык ужинать сразу после заката. Эта привычка сложилась годами жизни в одиночестве. Слуг в его доме незачем считать, потому что они всегда подстраивались под него. Теперь же появилась Ириса значит, ему очень многое придется поменять в своей жизни. Наверное, даже эти незначительные привычки. В обеденном зале имелось много свободных столиков, и господин Ги выбрал ближе к окну. В него будет сквозить вечерняя прохлада, а это несомненное преимущество. Вообще в Фальме не бывает такой жары, как в других городах Аютана. Наверное, за исключением Хархума, в котором Лураций провел с Рисой два незабываемых дня и волшебную ночь. Поскольку народа пока было немного, подавальщица подходила быстро, сразу принимая заказы. Выслушав девушку, заученно зачитавшую перечень блюд и цены, ростовщик определился. В первую очередь кувшин белого фуантимского и верблюжий сыр с зеленью и плов по «Да, еще моченые оливки с чесноком». Девушка ушла исполнять заказ, а он снова достал трубку. Это была четвертая порция муа после обеда. Как бы многовато. Гюи знал, что от частого курения у него побаливает голова и снятся дурные сны. Знал, но сейчас последствия курения его волновали меньше всего. Тем более головную боль иногда снимал бокал хорошего вина. Пока он набивал трубку, вспомнился первый поцелуй с Арисой. Как часто он вспоминал Стануэссу последние дни и особенно сегодня. Почему он тогда ее поцеловал? Ведь рядом был ее муж. Лурацы вообще не имел привычки заигрывать с чужими женами. За глаза хватало женщин свободных и прекрасных куртизанок, которые сами прибегали к нему, правда, все реже в последние годы. А тогда вот выбрал момент и обнял госпожу Диурич. И, прижимая к стене, нашел ее сочные губы своими. И она ответила. Это казалось невозможным. Он ожидал, что она оттолкнет его, прошипит что-нибудь возмущенное. А она ответила, лизнув его язык и с таким желанием, что у него дух захватило. Потом он часто возвращался к этому безумному моменту, пытаясь понять — Что тогда произошло между ними и почему он так поступил? Наверное, Лораци решился на это из-за ее глаз. Да, невероятно красивых, похожих на капельки южного моря. Но дело не в красоте. Тогда он увидел в ее глазах просьбу. Они вроде безмолвно говорили затомившуюся хозяйку. Вытащите меня из этой пустоты. Как скучно с этими мужчинами, занятыми только собой. Конечно, Дженсор дурак. Он не смог по достоинству оценить и удержать сокровища, которые дали ему боги. Он променял Ирису на удовлетворение собственных амбиций, мечтая доказать величие своих предков, вместо того, чтобы самому попытаться стать великим с этой божественной женщиной. Вот и появилась подавальщица. На подносе стояла тарелочка с шариками сыра, присыпанного базиликом и длинными листками тархуна. Пузатый кувшин вина с выдавленным на нем гусем. Когда подавальщица удалилась, господин Ги налил стеклянный бокал Фуансимского. Славное вино играло золотистыми отблесками, отражая огонь светильника. Налил и вспомнил о нераскуренной трубке. Сделав глоток вина, он челкнул огнивом. И в этот момент услышал: Не угостите девушку вином! За его стулик ровно напротив, присела ржеволосая девица, скорее всего, Орленсейка, с большими серыми глазами, подведенными темно-синей краской. Она была весьма приятна, даже красива, несмотря на полноту. Ведь не зря считается, что самые красивые женщины живут в Орленсии. Всегда рад! «Тем более северянкам только нужен второй бокал», сказал ростовщик, разглядывая внимательнее гостью и думая, что такое совпадение слишком странно. Уж не происки ли это покойного кюрая? И покойного ли? Орленсейки нечасто встречаются на улицах Эстерата. Бывает, за день увидишь не больше пяти семи, и то, если ходить возле порта, а в фальме и того реже. Но так вот запросто в виде шлюхи в таверне. Кто-то из людей или боги играет с ним в непонятные игры». Расставщик жестом подозвал подавальщицу и попросил бокал еще. А девушку спросил. «Как ваше имя, прелестная северная госпожа?» «Клаврина», — ответила она полными красивыми губами, поцелуй которыми, несомненно, был приятен. Все это время ее глаза украдкой, но достаточно внимательно изучали собеседника. И похоже, девушке нравилось его благородное лицо, добрый глубокий взгляд и даже седина, лишь украшавшая незнакомца. «Наверняка вы Орленсика! Как занесло в эти края!» Он, наконец, раскурил трубку, вызывая недоумение гости явно никогда не видевшие людей, пускающих дым изо рта. «Это называется курение трубки», — пояснил господин Гюи, пристукнув пальцем по нефритовому цилиндру. «Хотите попробовать?» «Нет, такое не хочу», — она отрицательно мотнула головой на предложение покурить и созналась. «Да, я из Орленсии, из Герогиса. Отстала от корабля еще полгода назад, и вот никак. Не отпускает ваша ютан». Глаза ее стали столь грустными, что у лорация отпали всякие подозрения, будто эту девушку к нему кто-то подослал. Простите, она наклонила голову и заплакала. Берите, сэр, милая, я сейчас закажу вам что-нибудь поесть. Ростовщик придвинул к ней тарелку. Я вижу, вы человек приличный. Извините за такую наглость, что села за ваш столик. «Мне приходится здесь подрабатывать и вести себя именно так». Она вытерла ладонью слезы и немного успокоилась. «Терпеть не могу всяких пьяных мерзавцев. А вы другой. Может, захотите пригласить меня в комнату после ужина?» «И насколько вы себя цените, Клаврина?» Гюинь неспешно тонкой струйкой налил вино во второй бокал, который принесла девушка Аютанка. «Прошу». Он придвинул напиток гости и поймал взгляд ее больших серых глаз. Она тут же отвернулась к окну. «Тридцать салемов вас устроят?» Нерешительно и тихо произнесла девушка и припала своими полными губами к стеклянному краешку, оставляя на нем мутный след. «Понимаете, мне очень нужны деньги. Может, когда-нибудь я вырвусь отсюда?» «Да, конечно». Лораций развязал кошелек и отсчитал названную сумму, подумав, что если бы она действительно хотела вырваться, то давно бы это сделала. Ведь шлюхой с ее внешностью вовсе несложно заработать на место на корабле до любого орленсийского порта. Ростовщик грустно посмотрел на нее и сказал, продвигая серебряные монеты: "Девушка, которую я очень люблю, родом из Орленсии, как и ты." Я обещал хранить ей верность и сдержу свое слово. А тебя попрошу выпить за ее удачу и ее здоровье. Для меня это очень важно. Как ее имя? спросила Клаврина, не спеша притронуться к монетам. Эриса, ответил Лураций и потянулся к бокалу вина. Вещей у них собралось много. Сундук с некоторыми ценностями и документами. Коробка с новыми платьями, две нелегких корзины и, само собой, два дорожных мешка, поэтому пришлось нанять насильщиков. Караван отправлялся рано, и еще не забрезжил рассвет сульга была на ногах. Ей не очень нравилась столь поспешная поездка в эстерат, ведь всего три дня назад Дженсер стал ее мужем, и они скрепили свой брак клятвами большим жертвоприношением и всем тем, что положено по самым истинным и смирским обычаям. Почему бы эти прекрасные дни, ведь они теперь настоящие муж и жена, почему бы не провести их, наслаждаясь друг другом в фальме? Нет, Дженсер спешил из-за этой суки Ирисы, рисы, не в силах выкинуть ее из головы и не находя покоя, даже когда они оставались наедине в постели. И мучение начало изводить Сульгу Иссу. В конце концов она сказала, «Ладно, поедем, надо разобраться с этим». А сама подумала, что больше не уверена, будто не станет бросать яд в чай Риси. рисе. Как бы та ни была добра к ним, новую жену Дженсера все больше и больше раздражала, что ее любимый брат и муж, чьи теплые глаза она так любила, каштановые кудри и мягкие губы ласкала днем и ночью, ее Дженсер так много уделяет внимания этой Орленсийке в мыслях. Казалось, что он чаще думает об Ирисе, чем о самой Сульге и их будущем ребенке, которого она под сердцем носила. Даже на вопрос «Как мы назовем нашу дочь?» Стануэс отвечал «Мол, еще не время об этом думать». И слышать это было очень обидно. От дома, оставшегося в наследство Стануэсу Джинсеру, до «Караванного двора» он был всего один в черте города, идти около лиги. Как договаривались с хозяином каравана Хозерзом, они прибыли на восходе солнца. Впереди шли насильщики, за ними Дженсер и Сульга, а также старик Эрахун, он был назначен распорядителем в доме, который новые хозяева временно покидали. Разумеется, Эрахун не собирался ехать с ними в Астарат, но проводить хозяев был обязан. Ведь даже в последнюю минуту господин Стеноэс Дженсер Диорич или Сольга Исса, его юная жена, могут отдать очень важные распоряжения. «Ах, господин Хозерс, дарит вам валахат свое благословение!» — приветствовал Дженсер хозяина каравана, руководившего погрузкой товаров. «Мы здесь, как обещали, вовремя. И вам его величайшая помощь! отозвался пожилой низенький аютанец и распорядился. «Ваши вещи давайте к тому верблюду!» Он указал в сторону Куцова-драмадера. «Поспешите! И второй с двухместным седлом ваш!» Джинсер махнул рукой носильщиком, повернулся, и тут его глаза встретились с очень знакомыми глазами. Перед ним стоял ростовщик. «Какая неожиданность, господин Гюи! Очень приятно встретить здесь вас!» Искренне обратился потомок Терсета. «Неужели вы этим караваном с нами в Эстерат? «Именно так, господин!» Лораций хотел сказать по старой памяти «господин Диорич», но не пожелал упоминать рот Ирисы, фамилию которого Дженсер носил. «Встреча в самом деле неожиданная!» добавил ростовщик, вовсе не разделяя радости мужа и рисы, и посмотрел в сторону юной худенькой аютанки и весьма красивой аютанки, догадываясь, кто перед ним. Ведь со с возмущением пересказывала ему некоторые части писем Дженсера. «Господин Гюи, знакомьтесь, моя новая жена, госпожа Сульга Исса», — представил Дженсер, взяв руку ее и подведя ближе к ростовщику. «Лура Цигюи!» Ростовщик коротко кивнул девушке и обратился к Дженсеру. «Как я понимаю, она не только ваша дополнительная жена, но также ваша сестра!» Станояс явно испытывая неловкость, кивнул и начал мять головной платок, который держал в левой руке, а темные глаза Сульги вдруг стали злыми, и сама она напряглась, точно дикая кошка, готовая прыгнуть. «Откуда такие сведения о нашей семье?» — спросила она с неожиданной резкостью. «И я не дополнительная. Я самая настоящая любимая жена Дженсера». будто не заметил ее вопрос, последовавшее возмущение, и вновь обратился к потомку Терсета. «Удивляюсь я, Дженсер. У вас была прекрасная жена, которой могли бы позавидовать боги». А вы бросили ее и пытаетесь построить какое-то призрачное счастье, ковыряясь то в сомнительной истории своего рода, то непомерно долго утрясая вопросы наследства. «Разве это ваше дело, господин Гюи?» — произнес Дженсер. Хотя было еще прохладное утро, и ему захотелось бутылочку Эля. «Представьте мое». Лораций видел, что хозяин каравана жестом подзывает его, но решил продолжить важный разговор, чтобы не осталось никаких недосказанностей. «Эриса не допустит, чтобы у ее мужа была вторая жена. Она подаст на развод. И главное, я люблю госпожу Эрису Диорич. Она также отвечает нетеплыми чувствами. Мы решили быть с ней вместе». Как видите, каждый из нас сделал выбор. Если угодно, мы можем также оставаться хорошими приятелями или испытывать враждебность друг к другу. Здесь уж как пожелаете». Дженсер бледнел с каждым словом, произнесенным господином Гюи. И по мере того, как смысл этих слов яснее доходил до его ума, все шире открывался рот потомка Терсета. «Как вы посмели, господин Гюи!» Он хотел это гневно выкрикнуть, но только сумел выдавить через ком, застрявший в горле. «Она моя жена!» «Не надорветесь с двумя!» Усмехнулся ростовщик и дал знак Озорзу, что подойдет позже. Продолжил. «После развода Ириса милосердно оставит вам одно из поместий, хотя вы должны были это прочитать в ее письме». Она поступает с вами очень благородно, со всей свойственной ей добротой. Будьте же вы хотя бы отчасти достойны Ирисы, не позорьте ее славную фамилию, которую она вам дала. Я буду жаловаться на вас, господину Рамбасу. Теперь, когда Дженсер упомянул своего богатого и влиятельного родственника, его голос стал более звонким, и в глазах появилась настоящая злость. «Вы понимаете, что вас ждет? Он уничтожит вас! Вы лишитесь всего! Вы больше не желез, Гюи. «Мы уничтожим вас! И вашу Ирису, если она такая дура, что смеет изменять законному мужу!» С резким криком Сульга присоединилась к потомку Терсета. Ее недавно милая личика, оказывается, умела быть очень злым. И в письмах Эриса ни разу не упомянула вас. Может быть, вы все врете, чтобы насолить моему мужу? Именно, Эриса ничего не писала о вас. Может, она не знает, что между вами есть какие-то отношения? Дженсер попытался засмеяться. Вышел лишь нервный хрип. Но Эриса вам, Дженсер, сообщила о разводе. Разве этого мало, чтобы понять настрой Нуэсы? И зря вы впутываете сюда господина Рамбаса. Даже если я потеряю все свое состояние, я буду благодарен богам за свою судьбу, ведь у меня есть Эриса Диорич». Лораци улыбнулся, понимая, что следует заканчивать разговор. Чтобы выяснить отношения с Дженсером, у него будет еще много времени. Вся дорога до Эстерата. А сейчас следовало подойти к хозяину каравана, Некоторые верблюды уже груженные становились ближе к воротам, направляемые погонщиками. Подходя к Хозарзу, Лураци подумал: хорошо, что так повернулось. Главные слова сказаны, а это значительно облегчит Ирисе предстоящее объяснение с мужем. Арамбас, да, это довольно серьезная угроза. Арамбас очень влиятельный человек, почти равный Кюраю но на все воля богов, а он в лорации будет поступать так, как велит его сердце.